Глава 59. Кир нагнал ее в лесу быстро, минут через десять. Тоже с белыми капельками наушников в ушах, помятый, сонный еще, с румянцем на заросших за ночь щеках, в черных трениках и серой толстовке. Шлепнул по заднице, пробегая мимо, и перегнал. Тая засмеялась, ускоряясь. На ногах любимые, стоптанные уже кроссовки, в ушах легкий транс, перед глазами утренняя серая хмарь, никак не желающая окрашиваться во что-то более солнечное. В воздухе так пахло подступающим ливнем, что легкие сводило от избытка влаги и смолистой хвои. Зато тело двигалось легко-легко, и мысли улетали, освобождая голову. Тая успела добежать до плакучей ивы с изогнутой над черной водой озера толстой веткой, когда ей позвонил Кирилл. — Привет, ты где? — раздалось напряженное в наушнике тая притормозила и пошла медленней восстанавливая дыхание прежде чем ответить остановилась совсем опершись рукой о шершавый ствол ивы привет решила пробежаться чтобы тебя не будить а что кирс в секунду молчал с тобой можно выдал неожиданно тая растерялась и признаться первой ее реакцией был укол разочарования ей так хорошо было сейчас одной свободно а при нем При Кире она не могла не думать о том, как выглядеть со стороны. Ей так хотелось нравиться. Но по этой же причине и отказать ему она не могла. «Хм, давай. Я у Ивы, на которой мы с тобой сидели. Тебя ждать?» — глухо поинтересовалась. «Нет, только скажи дальше, в какую сторону». Тая сказала. Кир ответил «Ок» и сбросил вызов. Дальше ей уже не хотелось бежать. Ее гармоничное одиночество рухнуло, как хрупкий хрустальный замок. Она медленной трусцой направилась по нужной тропинке, прислушиваясь к каждому шороху. Теперь она его ждала. А она-то думала, он ей будет мешать. Дурочка. Ей за ним не угнаться даже. Да это и не требовалось. Ни разговоров, ни бега вместе. Только сплетающиеся взгляды на остановках, на полянках — Музыка в ушах и живая тишина в лесу. Сделав крюк, свернули обратно к Иве. Тая уже насквозь взмокла, от одежды парила, дыхание рвало. Кир, тоже вспотевший, забрался на толстую ветку их дерева, только сейчас вытащил один наушник и пальцем поманил пытавшуюся отдышаться девушку к себе. Уперев руки в колющие бока, Тая медленно подошла, встала между его расставленных ног подставила разгоряченные, красные от прилива крови к лицу губы. «Не закрывают», — только и бросил Кир через плечо. У поцелуя был вкус утра и свежего пота. Сердце колотилось, ломая ребра и отдаваясь в ушах. И так приятно веяло холодом от озера. Тая жмурилась, пытаясь впитать все разом. Обняла сидящего на ветке Кирилла за талию, прижалась ближе, запрокинув к нему голову. Горячие мужские ладони бесцеремонно сразу пробрались под ее худи, погладили мокрую спину, начали ощупывать живот. Пальцы оттянули резинку леггинсов. Когда у Киры зазвонил телефон, оба резко вздрогнули и отшатнулись друг от друга. Тая слепо заморгала. Кирилл нахмурился, выуживая трубку из кармана спортивных штанов. Посмотрел на надпись на дисплее, нахмурился еще больше и принял вызов. «Да» смотря Таев в глаза. Сначала его взгляд был острым и проникающим, полностью сосредоточенным на девушке. Но по мере того, как какой-то мужчина в динамике говорил, выражение глаз Тихого становилось все более расфокусированным. Что значит выпустили? Совсем сняли? Все? Впрочем, это логично. Что ж, пускай. И кто же тогда? Пока не ясно? Спасибо. — Да, я буду на работе сегодня. Через пару часов. — Да, там обсудим. До свидания. Отрубил. — Что случилось? — спросила Тая, наблюдая, как Кир уже знакомым ей жестом раздраженно трет лоб, словно пытается стереть все проблемы. — Да, в общем, ничего, — тихо буркнул мужчина. Но Таю от себя отодвинул и спрыгнул с дерева. К отцу его отпустили, сняв все обвинения. Вот только что адвокат звонил. — Пошли обратно, птенец. Мне надо в офис. — Это же служанка ваша, которую в кабинете без сознания с пистолетом нашли? Тая трусцой побежала за ним по тропинке. — Да, — отозвался Кир, не оборачиваясь. — И кто же теперь подозреваемый? — спросила девушка, немного подумав. — Или дело закрывают? —